Глава десятая. Санкт-Петербург. Петропавловская крепость. 1826 год. Глухое эхо шагов разносится по коридору. Поворот направо, потом налево, потом несколько ведущих вверх ступенек, потом снова направо. Павла Ивановича Пестеля вводили на допросы уже бесчисленное количество раз, но ему никак не удавалось запомнить направление. Хотя он никогда не жаловался на плохую память, и в коридорах казематов Петропавловской крепости, по которым его тоже часто заставляли идти с завязанными глазами, начал ориентироваться довольно быстро. Но в зимнем дворце чувство направления и память как будто изменяли полковнику, и уже после нескольких поворотов он не мог понять, где именно его ведут. То ли коридоры и переходы в императорском дворце были еще более сложными и запутанными, чем в крепости, то ли на допрос его каждый раз вели разными путями. Пестель подозревал, что верным было именно второе предположение, потому что путь к кабинету императора, в котором проходили допросы, еще и занимал всякий раз разное время. Вот и сегодня они с конвоировавшими его солдатами шли слишком долго, явно дольше, чем в прошлый и позапрошлый раз, и это при том, что его все время поторапливали. Вот же дались им эти тайны, секретность. Поднимаясь по очередной лестнице, усмехался про себя Павел Иванович. Что ужасного случится, если мы узнаем расположение комнат в этом священном месте? Теперь-то мы для его обитателей не опасны, тем более, что некоторые из нас здесь уже бывали. «Сюда, направо», — слегка подтолкнул его в бок один из конвоиров. Павел свернул, куда ему было приказано, как всегда после секундной заминки, чтобы даже в таком положении не выглядеть безропотно послушным и сдавшимся. Хотя сопровождавшие его тюремщики — Вряд ли замечали это небольшое промедление и догадывались, с чем оно связано. Еще несколько ступенек, и снова быстрая ходьба, не то по широкому коридору, не то по какому-то большому залу. Так, во всяком случае, казалось пестелю. Воздух вокруг стал как будто бы более свежим, не застоявшимся, словно они шли по просторному помещению. А еще он вдруг каким-то непостижимым чутьем понял, что они почти пришли к царскому кабинету, и скоро он, наконец, снова получит возможность видеть. Его догадка оказалась верна. Вскоре ему было приказано остановиться, и рядом с ним едва слышно скрипнула дверь. Конвоиры с двух сторон подтолкнули узника вперед, он прошел еще пару шагов, и дверь с таким же тихим скрипом затворилась за его спиной. В следующее мгновение чьи-то руки стали развязывать затянутый у него на затылке узел черного шелкового платка. Повязка спала, и Павел зажмурился от показавшегося ему слишком ярким после долгой темноты света. Он уже знал, что надо простоять с закрытыми глазами примерно полминуты, и после этого они смогут нормально видеть. «Подойдите ближе», — прозвучал рядом знакомый голос Николая I, как всегда бесстрастный, как всегда не дающий собеседнику ни малейшего шанса угадать, какие эмоции испытывает обладатель этого голоса. Пестель открыл глаза, увидел, что находится все в том же давно изученном на допросах во всех подробностях кабинете, и молча сделал шаг по направлению к императорскому рабочему столу. Оказавшись в этом кабинете лицом к лицу столько только что вступившим на престол царем Николаем в первый раз, он отказался отвечать на вопросы, и за все время, что его продержали там, не произнес и десятка слов. Император держался невозмутимо. Но от Павла не укрылась хорошо скрываемая им злость, и в свою камеру он вернулся очень довольным и гордым собой. Тогда он был уверен, что точно так же промолчит на всех допросах и до последней минуты не сдастся, не сделает своим врагам ни малейшей уступки, не расскажет ничего о тайных обществах и о людях, которые входили туда вместе с ним. Эта уверенность была так велика, что он оставался спокойным, несмотря на угрозы тюремщиков и обещание Николая I четвертовать всех участников бунта, включая даже тех, кого не было на площади, и кто вообще лишь несколько раз присутствовал на тайных собраниях. Она даже поддерживала Пестеля в слегка приподнятом настроении, которое не могли испортить ни холод и сырость в камере, Ни гнетущая тишина и темнота карцера, ни изматывающая хуже самой тяжелой работы, бездействия. Но так было лишь в первые недели его заключения. С тех пор прошло полгода. «Павел Иванович, это наша с вами последняя встреча», — заговорил император, дождавшись, когда пестель сядет а охрана отойдет немного в сторону, чтобы не мешать ему вести допрос. «Вы не хотите еще что-нибудь добавить к уже сказанному?» Павел вспомнил последнюю встречу с царем, потом несколько предшествующих ей допросов и равнодушно передернул плечами. «Больше мне добавить нечего, я рассказал все». «Что ж, по всей видимости, это действительно так». — ответил Николай, опуская глаза на лежащую перед ним внушительных размеров стопку бумаг. «Но если вы вспомнили еще кого-нибудь из членов ваших тайных обществ, вам следует назвать их сейчас». Пестель медленно покачал головой. «Я назвал всех. Зачем мне еще кого-то скрывать?» «Да, вы назвали всех», — подтвердил Николай Первый, — «Сто двадцать имен! Многих мы не арестовали бы без вашей подсказки, Павел Иванович!» Песцель ничего не ответил. Лицо его оставалось непроницаемым и по-прежнему не выражало никаких эмоций. Но и его царственного собеседника как будто бы и не интересовало, о чем думал приведенный к нему бунтовщик. Он лишь слегка кивнул, словно тот подтвердил какие-то его ожидания, и снова опустил глаза на разложенные перед ним бумаги. Павел ждал. Не мог же император вызвать его на допрос только ради того, чтобы спросить, не забыл ли он кого-нибудь из участников тайных обществ. Он без сомнения должен задать ему еще какие-то вопросы. Хотя о чем еще его можно было спрашивать? После того, как он несколько месяцев давал подробные показания, Пестоль даже не догадывался. «А вы знаете, что не все ваши сообщники были с нами столь же откровенны?» — спросил неожиданно Николай. «Некоторые вообще никого не выдали, так и промолчали во время всех наших с ними встреч. Лунин, например, Усовский, Якушкин. Хм, вы меня слушаете?» «Да», — ответил Пестель но в его голосе звучало такое нескрываемое равнодушие, что было очевидно, то, о чем говорил царь, не интересовало его вообще. Однако Николая это как будто не удивило. Присмотревшись к безразличному лицу своего собеседника, он лишь утвердительно кивнул, словно соглашаясь с какими-то собственными мыслями. «Вот поэтому вы и проиграли», — сказал он, обращаясь не столько к Павлу, сколько к самому себе. Не лично вы, а вся ваша разбойничая шайка. Вы не могли победить, потому что побеждают всегда достойные люди, те, кто не способен предать своих соратников, и кому не все равно, что с ними и их друзьями будет потом. Пестель молчал, не пытаясь ни возразить, ни согласиться с услышанным. Его лицо так и осталось непроницаемым, так и не выказало никаких чувств. Он ждал, когда закончится допрос, и его отвезут обратно в крепость. Теперь это было его единственным желанием. Все остальное действительно было ему безразлично. «Уведите», — бросил император стражнику и снова стал просматривать бумаги на своем столе. Не дожидаясь, когда стражник заставит его выйти, пестель повернулся к нему и привычно закрыл глаза. Черная повязка снова стянула его голову, с силой надавив на глаза, и он слегка поморщился от боли. Солдат подтолкнул его к двери, и он вышел из императорского кабинета, умудрившись не споткнуться на пороге и не задеть плечом дверной косяк. А потом снова был путь по коридорам и залам, все такой же длинный и запутанный, и пестолю опять казалось, что его ведут другим путем — не тем, по которому он пришел на допрос. «И чего эти конвоиры сейчас-то петляют?» — удивлялся он про себя. «Романов же сказал, что это была наша с ним последняя встреча, значит, больше меня сюда приводить не понадобится». Слова императора о последней встрече сразу же врезались пестолю в память, но при этом не поколебали его душевного равновесия. Без сомнения они означали, что следствие по делу обоих тайных обществ закончено, и в ближайшее время всем их участникам вынесут окончательный приговор. Либо их отправят на каторгу, либо в гораздо более далекое место, откуда люди уже не возвращаются. Но какое бы решение Николай ни вынес, к чему бы ни приговорил участников несостоявшегося заговора, Никто из них уже точно никогда бы не попал к нему во дворец. Тем не менее, пестеля вели по дворцовым залам с повязкой на глазах, не позволяя ему увидеть, где он находится. И он по-прежнему мог лишь мысленно отмечать про себя особенности залов, в которых оказывался. Какая-то большая комната с голким эхом от наших шагов. Какая-то лестница, покрытая толстым ковром. Дверь скрипучая. Кажется, я ее помню. Она где-то недалеко от выхода на улицу. Он не ошибся. Следующая дверь, тоже открывавшаяся с тихим, почти неслышным скрипом, выпустила их с конвоиром из царского дома. Холодный и влажный, несмотря на летнее время, ночной воздух охватил Павла. Но он не успел как следует продрогнуть. Конвоир быстро довел его до экипажа, внутри которого было достаточно тепло. С опять сняли повязку, но окна в экипаже были, как всегда, закрыты темными занавесками, и по каким улицам его везли обратно в Петропавловскую крепость, он тоже так и не узнал. Впрочем, его интерес к маршруту из крепости в Зимний дворец и обратно, и без того весьма слабый, на обратном пути угас окончательно. Мысли его вернулись сначала к первым допросам у императора, на которых он еще никого не выдал, потом к тому дню, когда его арестовали, а потом и вовсе перешли к далекому прошлому, когда все дела тайных обществ еще только начинались. С каким огромным количеством людей он тогда беседовал на очень откровенные и опасные темы, и как по-разному все они начинали относиться к нему после таких разговоров. Павел Иванович очень хорошо знал о том, какое мнение сложилось о нем у большинства вступивших в общество людей. Все они рассказывали ему друг о друге, и ни у кого из них даже мысли не возникало, что это тоже можно назвать доносами. А Пестель не уставал удивляться их рассказам. Одни соратники видели его приятным в общении и достаточно мягким человеком, Другие поражались и даже слегка пугались его жестокости. Для некоторых он был суровым руководителем, которого невозможно ослушаться, а для иных — снисходительным и все понимающим приятелем. Были среди них те, кто пребывал в твердой уверенности, что Павел считает их своими лучшими друзьями и доверяет им больше всех. А были такие кому очень хотелось заслужить его расположение, но кто даже не надеялся, что это когда-нибудь произойдет. И только сам Пестель знал, что все они, каждый по-своему, глубоко заблуждаются. Ни один из них не смог понять, что их предводитель не является ни злодеем, ни добрым человеком, сочувствующим народу, ни один не догадался, что он испытывал по отношению к своим соратникам да и ко всем остальным людям на самом деле. Впрочем, им можно было это извинить. В конце концов, Павел и сам далеко не сразу понял, как он относится к другим людям. Только после создания Союза спасения, когда его ближайшие единомышленники начали с жаром обсуждать, как тяжела в России участь простых людей, пестолю вдруг стало ясно. Сам он не чувствовал ни к крестьянам, ни к сидевшим рядом с ним за столом соратникам вообще ничего. Зла он никому из них, безусловно, не желал, и жестокое обращение с крестьянами, которому и сам не раз был свидетелем, тоже считал несправедливым. Но это не вызывало у него ни жалости, ни душевного порыва защитить их, вообще никаких чувств. Он был абсолютно равнодушен к их тяжелой доле, и не разделял возмущения своих товарищей. Если те действительно мечтали восстановить справедливость и без сомнения расстроились бы, если бы им не удалось это сделать, то Павлу было решительно все равно, будут ли когда-нибудь их планы приведены в исполнение или нет. Точно так же ему было все равно, когда распался «Союз спасения», И все думали, что тайным обществом и надеждам что-то изменить в жизни страны пришел конец. Многие были недовольны, многие расстроены, а некоторые, вроде Ивана Якушкина, так и вовсе пришли в отчаяние, но Пестель оставался спокойным. Ему было лишь немного жаль, что больше не будет собраний, и он так и не станет главой настоящей революции но он отдавал себе отчет в том, что для него это не такое уж и большое несчастье. И точно так же потом, в двадцать первом году, когда на смену старому тайному обществу пришло новое под названием «Южное», Павел, в отличие от заново вступивших в него прежних соратников, не выказал особой радости. И здесь дело тоже было вовсе не в какой-то его особой выдержке, а просто-напросто в том, что он не был слишком уж рад. То, что теперь он снова может посещать собрания и спорить с другими заговорщиками, конечно, подняло ему настроение, но Песталь знал, что вполне смог бы прожить и без всего этого. Поначалу собственное безразличие неприятно удивило его, но вскоре он привык к тому, что не испытывает никаких сильных чувств, и стал считать это своим достоинством – а не недостатком. Хотя окончательно убедился в том, что эта черта характера принесла ему одну лишь пользу, Пестель только в тюрьме. Там, в камере, в то самое время, когда арестованные вместе с ним соратники с трудом привыкали жить в тесном и холодном помещении без всякого удобства и с ужасом ожидали приговора, Павел тоже оставался спокойным и почти не страдал от темноты, мокрых стен и все остальной гнетущей обстановки. Неудобства и даже холод не приносили ему особых страданий, как в прошлом обычная жизнь дома не приносила особых радостей. Ему было все равно, где спать, есть и предаваться размышлениям. Узнав на одном из допросов, что его и нескольких арестованных после неудавшегося восстания заговорщиков выдали полиции специально засланные в тайные общества агенты, Павел Иванович лишь пожал плечами. В обеих своих организациях он и сам пытался устроить все так, чтобы одни их члены следили за другими, и устроил бы, если бы все остальные его ближайшие товарищи не воспротивились бы этому слишком уж решительно. Тогда Пестель отказался от своей идеи, не желая раздоров внутри их кружка, решив отложить ее осуществление до тех времен, когда они добьются желаемого, и Россия станет республикой. Так какой же смысл ему был возмущаться тем, что император следил за своими подданными при помощи точно таких же методов? Грядущее наказание, если и вызывало у Павла страх, то лишь первое время, и совсем небольшой. Пестоль слишком хорошо понимал, что новый царь обязан будет вынести им достаточно суровый приговор, и что сам он на его месте поступил бы точно так же. Наказание было неизбежным, а значит переживать из-за него было бессмысленно, так считал Павел, а потому оставался совершенно спокойным и в камере, и во время допросов в Зимнем дворце». Он точно знал, что его в любом случае приговорят либо к смертной казни, либо к длительной или даже пожизненной каторге. Но чем больше времени проводил он в тюрьме, тем сильнее становилось его безразличие ко всему, включая собственную участь. Когда экипаж остановился у моста, ведущего на территорию Петропавловской крепости, пестоля вытолкнули наружу, и зачем-то снова завязали ему глаза. Раньше конвоиры так не делали, но ему даже не пришло в голову спросить их, что изменилось на этот раз. «По привычке, наверное, завязали. Ну и ладно», — подумал он, медленно шагая по тюремным коридорам. Его привели в камеру, и он, без труда найдя на ощупь койку, улегся на нее, раздумывая о том, Сколько времени осталось до рассвета, и есть ли ему смысл пытаться заснуть, чтобы дать своему телу хотя бы небольшой отдых? Лишь спустя несколько минут он вдруг понял, что повязка немного давит ему на глаза, и что ее уже можно снять. Но даже после этого пестель так и не смог заставить себя пошевелиться и развязать черный платок. Неудобство от повязки почти не мешало бывшему главе заговора против монархии. Ему было «все равно».